Глава 7. Леви. Эй, Леви, переодевайся и пойдём перекусим где-нибудь с парнями. Товарищ по команде хлопает меня по плечу и выжидающе смотрит на меня, когда мы возвращаемся в раздевалку после тренировки. Я не могу сказать, что мы дружим или что у меня вообще есть друзья. Коул классный парень, как и многие другие члены команды по плаванию. Но почему-то мне так и не удалось завести с кем-то из них крепкую дружбу. Да и я и не пытался. С парнями из команды мы в хороших отношениях, и мне достаточно общения с ними на тренировках или в пределах школы. Я не чувствовал в себе потребность с кем-то сблизиться настолько, чтобы делиться переживаниями или разделять веселье. Мне было комфортно в своей скорлупе, за которой необходимо было спрятаться после того, как мир перевернулся с ног на голову. Меньше контактов, меньше привязанностей, меньше ущерба, который я могу причинить. Меня абсолютно всё устраивало до недавнего времени, до того момента, пока в моей голове bell не дёрнула какой-то рубильник. Нет. Извини, у меня планы. И, кстати, мне нужно поторопиться, чтобы успеть выплатить их. Я как обычно не отличился умом, когда назначил bell встречу вечером. Кто вообще так делает? Как насчет того, чтобы уточнить понятие этого самого вечера? У меня даже нет ее номера телефона, чтобы договориться о времени. Мысль о пособии для чайников с каждым разом кажется не такой уж и плохой. «С кем-то? Или дома в одиночестве?» «Серьезно, Леви, надеюсь, что ты найдешь себе компанию, да и девчонки постоянно засматриваются на тебя. Черт, даже я иногда засматриваюсь». Я вскидываю брови, удивленно смотря на него. Нет, нет, ты не подумай. Но твоё телосложение атланта определённо бьёт по моему самолюбию. Хотя я тренируюсь столько же, сколько и ты. Он хмыляется, а затем продолжает, вздыхая и закатывая глаза. Это последний год школы, а ты ведёшь образ жизни затворника, когда должен брать от этого времени всё, что только можешь. Я ухмыляюсь ему и думаю, что он прав. Но мне не нужно всё. Мне нужна она. Неважно, будет ли Белль моим другом или чем-то большим, но я готов взять все, что она мне даст. Хорошо, чувак. Я обязательно подумаю об этом. Хлопаю его по плечу и направляюсь в душ. Выходя из школы, быстрым шагом направляюсь к машине. На часах 18.45. И я планировал поехать туда сразу после тренировки и быть на месте в 7 вечера. Мне показалось, что это среднее время моего неопределённого понятия вечер. У меня есть ещё 15 минут. Подходя к машине, вижу облакатившуюся на капот отца. Чёрт. Только не это. Леви, ты уже пару дней не отвечаешь на мои звонки. Почему я вынужден откладывать все свои дела, чтобы порыезжать и контролировать тебя как маленького ребёнка? Недовольно восклицает он. потому что, может быть, стоит проводить больше времени в городе, где живёт этот самый ребёнок, а не в Лондоне, где живёт твоя компания и ты вместе с ней. Устало спрашиваю я. Я работаю для нас, для тебя, вздыхает он. Для твоего будущего. Мне не удастся всегда быть рядом. Когда-нибудь ты останешься один. Я и так один, папа. Ты пропадаешь неделями, изредка появляясь дома. Сдавливаю переносицу пальцами и на мгновение закрываю глаза. Послушай, я правда всё понимаю, но давай не будем играть в любящих отца и сына, пытаясь что-то друг другу доказать. Правила этой игры давно устарели. Он смотрит на меня пару секунд, затем говорит: "В школе всё в порядке". Хорошо, что он сам догадался сменить тему. У меня совершенно нет ни времени, ни настроения выяснять с ним отношения. Да, всё хорошо, готовлюсь к экзаменам. Проект в Бартлет я уже отправил, быстро отвечаю я, нервно постукивая ногой, желая поскорее уехать отсюда. Архитектурная школа Бартлет лучшее учебное заведение в стране. Её заканчивал отец, и теперь настала моя очередь. Это единственная точка соприкосновения, где мои и его желания сходятся. Хорошо. Он отталкивается от капота и подходит ко мне. Похлопывая по плечу, продолжает. «Не забывай отвечать на мои звонки. Я поехал». После этих слов он направляется к своей машине. «Иногда мне кажется, что отец избегает меня, потому что я — живое напоминание того, что его жены больше нет в живых. Это справедливо». Я смотрю на время. «Восемнадцать пятьдесят пять. Чёрт!» «Надеюсь, её там ещё нет. Вдруг она пришла раньше и ждёт меня». А может, Бэли не придёт вовсе. Тысяча сценариев разворачивается в моей голове, пока я запрыгиваю в машину и быстро выезжаю с парковки. Ещё никогда в жизни я так не спешил к нашему месту.